Глава двадцать Остаток вечера мы провели в моей гостиной на диване. Вдвоем. Я самым бессовестным образом легла, вытянув ноги, устроив голову на коленях у Джерарда. И слушала, слушала и слушала. Мужчина рассказывал о доме, о своем детстве, о примерном распорядке дня домочадцев и многом другом. О том, в какой строгости его и сестру воспитывали родители, о том, какому террору подвергся нынешний муж Стейси но со мной подобное не случится, потому что Джер категорически против, и если отец вздумает вновь начать задавать бестактные вопросы, то мы сразу съедем». «Они неплохие, просто, просто им надо привыкнуть к этой мысли». Я задумчиво кивнула, в этот момент обдумывая совершенно иную мысль, неожиданно пришедшую мне в голову. И в итоге, когда мужчина прервался, не удержалась от вопроса а ты кого нибудь уже знакомился с родителями джер едва уловимо поморщился но все таки кивнул это было пятнадцать лет назад к счастью до помолвки дело не дошло к счастью я была серьезно заинтригована и почему то самую капельку недовольна у него уже была невеста что за дела да и замолчал джер это не очень приятная история Та девушка оказалась охотницей за состоянием, а моя одержимая влюблённость — последствием неосторожно выпитого приворотного зелья. «Ух, тёмный!» Я шокированно прижала пальчики ко рту. «Её наказали?» «О, да!» Демон криво усмехнулся. «Она ошиблась, выбрав в качестве жертвы меня и не узнав, какую именно должность занимает мой отец» он быстро выяснил чем промышляла леди прочистил мне мозги а она пауза была зловещей а выражение лица джера хищным и безжалостным ее убили я задала вопрос неверящим шепотом темный с тобой что ты демон искренне возмутился ее просто выдали замуж удачно очень Я растерялась окончательно. И в чем тут наказание? Я что-то не понимаю. Разве это плохо? Муж инкуб с привязкой на безотказность. Не думаю, что это очень хорошо. Хотя демон был отцу благодарен, его предыдущая супруга сбежала в светлые земли, не выдержав пылкости мужа. Да. Я нервно хмыкнула. Хорошо, что ты не инкуб. Да. Я всего лишь некромант. Кстати, раз уж зашел об этом разговор, почему ты не любишь некромантов? Я закаменела. Прикрыла глаза, чтобы Джер не увидел моих эмоций и сдавленно поинтересовалась. Откуда ты знаешь? Догадываюсь. Расскажешь? Я... Это не очень приятная история. Я один в один повторила слова Джера, сказанные немногим раньше. И вымученно улыбнулась. «Понимаешь, я светлая лишь внешне. Внутри я мстительная и злопамятная, вспыльчивая и капризная, эгоистичная и изобретательная. Мало того, я на четверть Саламандра. Меня не любили в академии, и я отвечала им взаимностью. Я никогда не жаловалась ни отцу, ни братьям, считая, что справлюсь с противником сама. Так научила меня Ба. И я справлялась. В основном успешно, но...» Я вздохнула и отвела взгляд. Их было двое. И они были некромантами. Мы не поубивали друг друга только потому, что они были старше меня на два курса и окончили академию раньше, чем мы перешли к полноценным боевым столкновениям. С тех пор я слегка предвзято отношусь к некромантам и демонам в частности. Именно поэтому, после того, как я закончила учиться и получила аттестат, я перебралась в Светлое Королевство и занялась травничеством. И я совсем не рада была узнать, что мой дядя умер, а кольцо выбрало в наследнице меня. Если уж на то пошло, то я до сих пор не понимаю, каким принципом оно руководствовалось. Я протянула руку вверх. Всего два кольца. С первого взгляда ничем не примечательные. Кольцо наместника на среднем пальце и помолвочное на безымянном. Но такие значимые. Мысли переключились на то, что неплохо было бы вообще упросить кольцо, осколок, книгу, почеркнуть необходимое, выбрать иного наместника. А Джер неожиданно глухо поинтересовался. Я так понимаю. Сейчас я услышал краткую версию событий. Что? Я опустила руку и перевела чуть удивленный взгляд на демона. Ты о чем? О тех годах, что ты подвергалась унижениям. Тон мужчины был напряженным, как и взгляд. Я примерно представляю, как тяжело тебе пришлось. С моей сестрой училась полукровка на яда. И нам с парнями пришлось популярно объяснить всем страждущим, что девушку трогать нельзя. Одного раза хватило, но потом, насколько я слышала, она все-таки уехала на родину матери. Ну, как тебе сказать? Я пожала плечами. Если бы не те двое, было бы, конечно, проще. Сейчас даже и не упомнишь все, что было. По сравнению с последними насыщенными событиями неделями прошлое уже существенно померкло. Да и не люблю я вспоминать то, что было. Зато благодаря им я освоила свой внутренний огонь. Не люблю подсчитывать минусы, предпочитаю рассматривать плюсы. Ты слишком добра. И сказано это было таким категоричным тоном, что сначала я изумленно приподняла брови, а затем и вовсе расхохоталась. Шутник! Знал бы он, какая я добрая! Я бы им просто поотрывал головы. И смех перешел в недоверчивое бульканье, а затем и вовсе притих. Джер был очень серьезен, очень. Ты изверг, и я некромант. Мужчина едва заметно улыбнулся, затем зловеще сверкнул глазами и добавил: если бы хоть кто-то посмел оскорбить или тронуть пальцем мою сестру, девушку или просто подругу сестры, я бы сначала оторвал голову, затем призвал дух. Отправил бы тело на самые грязные работы в городские очистительные службы. От духа приковал бы нерушимой клятвой и заставил контролировать работу тела. Для начала. Ты садист? Нет. Я всего лишь некромант, который воспитан строгим отцом и знает, что женщина создана не для унижений, а для любви. Последнее слово было сказано с улыбкой, а меня поцеловали в нос. И сразу стало так жарко-жарко и радостно-радостно. Темный, кажется, не все некроманты одинаковы. Спасибо, что дал узнать это. у умолимо близилось к ночи, так что Джерардо переключился на не менее важные, чем поцелуи дела, а именно обсуждение того, чем мы займемся завтра. Все те, кто был заинтересован в исследовании осколка, были уже предупреждены, в том числе и мой дедушка. По словам Джера, нас уже давно ждали в институте с распростёртыми объятиями, и лишь личное распоряжение императора останавливало сотрудников, чтобы забросать меня письмами-просьбами о том, чтобы я поторопилась. А с чего бы императору лично переживать обо мне? Я недоверчиво прищурилась, ожидая подвоха. А с того меня нежно поцеловали в висок. Что я лично просила об этом его императорское величество, в конце просьбы отметив, что оторву голову любому кто посмеет покуситься на твое душевное спокойствие, самочувствие и здоровье в целом. Этот осколок слишком непредсказуем, чтобы действовать в попыхах». Я не удержалась и хихикнула. «Я смотрю, ты очень любишь головы отрывать». «Нисколько. Просто это самая оптимальная угроза. Можно, конечно, начать из других конечностей, но будет уже не тот эффект». «Это точно. Эффект будет уже не тот». Зевок был слишком неожиданным, чтобы я сумела его спрятать, и стал сигналом к тому, что мне строго указали пальцем в сторону спальни. Я попыталась рожалобить жениха взглядом, но у меня ничего не вышло. Джер просто перехватил меня поудобнее, встал со мной на руках и лично отнёс в кровать. Поцеловал почему-то в щеку, строго, но при этом ласково обнял взглядом и, пожелав спокойной ночи, вышел. «Жадина!» Хотя он прав. Это дом его родителей, и уж точно не стоит предаваться в нем тому, чего я хочу с каждым днем все больше. Мы даже целовались не всерьез, больше разговаривая и просто обнимаясь. Эх! Но наступит час, и, ух, я его соблазню! Всего соблазню, напрочь! Фантазия моментально унесла меня в такие розовые дали, что щеки в раз стали пунцовыми, а в груди разгорелся пожар предвкушения. Даже простыня, кажется, задымилась. Бесна! Я торопливо пригасила свои пылкие порывы, похлопала руками по кровати, проверяя целостность постельного белья. Удостоверилась, что ничего непоправимого не произошло, и только тогда выдохнула. Травки. Мне нужно много травок. И амулет для Джера. Или клятва. Хм. Нет, лучше амулет. Что-то пока не готова я к клятвам. Да, надо будет озадачить дедушку. Уж у них в институте наверняка есть что-нибудь эдакое, эксклюзивное чтобы даже не в значение опалить своего жениха страстными объятиями и поцелуями. С этими радужными мыслями я и заснула. Утро встретило меня игривыми лучиками, ласковым поцелуем жениха в нос и предложением встать, чтобы позавтракать и отправиться по делам. «Встаю!» — я сладко потянулась, даже и не подумав смутиться, когда одеяло коварно уползло вниз, а Джер тактично отвернулся и поторопился выйти. «Что это на него нашло?» Неужели скромностью обзавелся? Иронично фыркнув своим мыслям, я в два счета завершила утренние процедуры, оделась в платье попроще, справедливо полагая, что сегодня нам предстоит не развлечение, а работа, прибрала волосы поудобнее и спустилась вниз, где, к своему сожалению, обнаружила не только Джерарда, но и его матушку. Доброе утро. Я немного скомкано поздоровалась и поторопилась сесть за стол, чтобы занять рот булочкой, которая пахла невероятно призывно. Чем быстрее я ее съем, тем скорее мы отсюда уйдем. Но не тут-то дело было. Дэниэль?» Леди Ромелия отставила свою кружку с чаем на стол и натянуто улыбнулась. «Я прошу прощения, если мы с мужем тебя вчера обидели. Я не хочу, чтобы ты думала, что мы считаем тебя недостойной нашего сына. Просто...» Демоница отвела взгляд, тщательно подбирая слова. Просто это оказалось слишком неожиданно для нас. Мы будем искренне рады, если у вас все сложится и не будем вмешиваться в ваши отношения. Леди Ромелия настороженно покосилась на Джера, который сидел с каменным лицом, и делал вид, что завтрак из отбивной яичницы интересует его больше всего. Я надеюсь, ты не обижаешься на нас. Я мало что понимала, А подозрение, что Джер запугал родителей, было откровенным бредом. Так что решила принять предложенную мировую. А вдруг и правда они вчера все подробно обсудили и решили, что я не самое страшное, что могло случиться? «Нет, что вы. Конечно, не обижаюсь. Не уверена, что моя улыбка была натуральной, но я старалась. Вы переживаете за сына и хотите, чтобы его будущее сложилось наилучшим образом? Так что я вас прекрасно понимаю». Понимаю то, что я не идеальный вариант в вашем понимании, но жизнь, она вообще не идеальна. Мне очень приятно, что вы не отрицаете саму возможность нашей помолвки. И я не знала, что сказать еще, чтобы не выглядеть слишком глупо и подобострастно, так что немного неловко закончила. Спасибо. Мои слова пришлись по душе демоницы, и завтрак продолжился уже в более позитивном ключе. Леди завязала легкий разговор с сыном, отметила, что муж, как всегда, встал рано и уже давно на службе. У нее самое дело тоже не в проворот, поступил очень новый интересный заказ. А мы так и вовсе убываем в исследовательские институты, и вряд ли мы все сможем собраться на обед, так что она искренне надеется увидеть нас хотя бы за ужином. Хм, если он будет таким же, как вчера, то мне что-то не хочется. Не знаю, отразились ли мои мысли на лице, но леди повернулась ко мне и немного сконфуженно произнесла. Дэниель, я еще раз прошу прощения за вчерашний допрос. Мой супруг бывает иногда чересчур подозрителен и забывает, что он не на работе, а дома. Обещаю, подобной бестактности больше не повторится». «Всё загадочней и загадочней». Я мило улыбнулась и кивнула, дав понять, что поверила сразу и безоговорочно. Хотя недоумение росло. Что-то слишком быстро они поменяли обо мне мнение. Не к добру. К счастью, завтрак подошел к концу, и мы, не забыв взять осколок, леди Ромелия тоже полюбопытствовала, попросив посмотреть и подержать в руках, но моментально разочаровалась в камне, сели в заранее подданный открытый экипаж и отправились в институт, располагающийся в десяти минутах неторопливой езды от особняка Четылу Можно было и пешком, но Джер решил, что устать мы сегодня еще успеем, так что предпочел воспользоваться услугами столичного экипажа, запряженного шоколадным красавцем-жеребцом. И не сказать, что для меня это было в новинку, но когда мне галантно подали руку, а затем устроили на скамеечке поудобнее, в завершении обняв за талию, я поняла, что 10 минут — это очень мало, чтобы насладиться не столько видами, сколько уютными объятиями жениха. Солнышко ласково светило, прохладный утренний ветерок бодрил, осознание скорейшей встречи с дедушкой и другими работниками института будоражило воображение, а осколок, решивший вдруг пообщаться, заиграл поминальную: Ту, на тебя! Когда я дернулась, Джер моментально насторожился. Дэнни, в чем дело? Ты слышал это? Демон недоуменно нахмурился, и я пояснила: Каменный лорд опять чудит. Я вынула начавший что-то невнятно бурчать осколок из кармана и положила на колени. «Что на этот раз?» «Не пойму». Прикоснулась пальцами, повертела. Сначала он начал проигрывать мелодию, которую обычно исполняют на похоронах. Сейчас бурчит что-то. Кажется, жалуется или плачется. Нет, не пойму. «Может, он чего-то боится?» Предположение было нелепым, но осколок тут же ярко блеснул. «Словно говоря «да». Странно. Очень странно. Чего может бояться камень?» Мы озадаченно переглянулись, но изумрудный лорд не торопился ничего объяснять, притихнув вновь. А экипаж уже подъехал к воротам института, проход на территорию которого был строго регламентирован. Дальше можно было только пешком и только нам. Здание института было самым обычным трехэтажным домом, окруженным небольшим парком с многочисленными зелеными насаждениями и высоким забором. И если бы не бдительный охранник на воротах, да не его пристальный изучающий взгляд, от которого в раз стало неуютно, я бы ни за что не догадалась, что это не просто чей-то дом, а тот самый загадочный и жутко секретный институт по исследованию осколков древнего метеорита. Мало того, нас еще и не пустили внутрь одних. Сначала охранник сверился со списком, нашел в нем наши имена, потребовал каким-нибудь образом это подтвердить, и нам пришлось активировать доспехи, чтобы доказать, что мы как минимум наместники, а затем и вовсе дождаться младшего научного сотрудника, которому доверили проводить нас внутрь. Все это было настолько нелепо, словно мы были не долгожданными гостями, а как минимум лазутчиками на вражеской территории. Бред! Джер прекрасно распознал за моей хмурой задумчивостью недовольство на ощупь нашел мои пальчики и всю дальнейшую дорогу держал за руку. Это немного примирило меня с действительностью, и желание покапризничать для профилактики поутихло. Я не поленилась заживать листик успокоя утром и взять на всякий случай с собой, справедливо полагая, что мне как никогда необходимы трезвый ум, спокойствие и выдержка. Это не проклятые земли, где я, безусловная хозяйка, и могу творить, что хочу, а столица темной империи и исследовательский институт — где я всего лишь девушка, неведомым образом, связавшая себя с древним магическим осколком. Да, на местнице. Но тут это не актуально. Сотрудник, встретивший нас на воротах, был застенчивым молодым демоном, одетым в светло-голубой лабораторный халат и за весь путь сказавшим всего пару слов. Парень провел нас внутрь, мы вместе поднялись на второй этаж, где, по его словам, находился нужный нам кабинет, но дойти до двери мы не успели. Дени! Услышав смутно знакомый голос, я обернулась и радостно улыбнулась. Пускай я и видела дедушку всего несколько раз, но не узнать этого красивого белокурого мужчину было невозможно. Деда! Наверное, я все-таки немножко нервничала, поэтому радостно рассмеялась и позволила себя не только обнять, но и покружить, почти как в детстве. А выросла такая красавица! Настоящая красавица! Я снова рассмеялась, но уже смущенно. Чуть отстранилась и тоже полюбовалась невероятно молодо выглядевшим для своих лет дедушкой Сильфом, которого я всегда сравнивала со сказочным ангелом из других миров. Высокий, стройный, всегда улыбающийся, с задорными белоснежными кудрями. Сейчас он был одет в темные брюки и халат сочного лазурного оттенка, отчего его голубые глаза были ярче обычного. Затем спохватилась и обернулась, снова беря за руку Джера. «Дедушка, знакомься, мой жених, лорд Джерардо Лупреста». Мой сосед в проклятых землях. Джер — это мой дедушка Констант Лакшме, старший научный сотрудник этого института. «И куратор вашего осколка», — важно добавил дедушка, и мужчины крепко пожали друг другу руки. «Значит, жених». Демон едва уловимо усмехнулся и кивнул. «Неожиданно. А вы, простите, какой направленности в магии?» «Некромант». «О!» Дедушка покосился на меня, иронично поиграл бровями, а затем ехидно отметил. «Значит, будем подбирать подходящие амулеты, защищающие от огня. Есть у меня парочка уникальных разработок. Для себя делал. А пока пройдемте, нас уже ждут». Джерардо держал происходящее под контролем, при этом прекрасно понимая, что это скорее видимость, чем реальное положение дел. Дэнни, встретив своего деда, на которого была похожа так, словно он был ей отцом, наконец расслабилась, даже начала улыбаться и смеяться. Эти двое невероятно гармонично смотрелись рядом, и если бы не четкое осознание, что они родственники, Джер начал бы ревновать. Он и сейчас немного ревновал, отмечая, что Дэнни и Констан невероятно быстро нашли общий язык, И девушка даже не думает перечить учёному, подробно рассказывая обо всём его интересующем. Наверное, надо было радоваться, но Джер почему-то почувствовал себя лишним. Казалось, Дэнни окончательно забыла о том, что они пришли сюда вместе, с головой окунувшись в исследование осколка и связи, которая образовалась между ним и девушкой. Наверное, это было глупо. Да, определенно, это было глупо. Но чувством не прикажешь. Он, как ревнивый юнец, пристально следил за каждым ее жестом, каждым удивленным вздохом, каждой улыбкой, которая была адресована не ему, и раздосадованно злился на себя. Как так? Когда? Почему? Что она сделала с ним, что он окончательно потерял покой? Она ведь позволила ему намного больше, чем он мог надеяться. И все равно этого оказалось мало. Мало. Мало. Джер. Ближе к вечеру демон ушёл глубоко в себя и анализ своих противоречивых чувств и желаний. Так что, когда совсем рядом раздался возмущенный девичий вопль, мужчина не сразу понял, по какому поводу. Сфокусировал взгляд на Дэниэль, зло, тычащий пальцем в переливающийся под яркой лампой осколок, нахмурился и одним взглядом предложил пояснить причину ее раздражения. «Эта сволочь действительно вампирит мои эмоции, преобразуя их в энергию!» Мало того, это его основное свойство. Причем он может как успокаивать, так и наоборот. Усиливать их. Все зависит от того, в каком он настроении. Сволочь! Самая настоящая сволочь!» Стоило догадаться. Демон неторопливо приблизился к лабораторному столу, за которым происходило основное действие. «А почему ты так возмущена?» «Да потому что этот гад теперь привязан ко мне навечно!» А вот это действительно нехорошо. Ему одной истерики хватило. «Господин Констан, как думаете, можно уничтожить осколок, или он действительно не поддается разрушению?» Неожиданно для всех камень завибрировал, загудел, засверкал. Адэя испуганно всхлипнула, и разрыдалась, напугав этим демона намного больше, чем это пытался сделать осколок. Бесна.